Глава четырнадцатая «Это не может быть совпадением», заявила супруга, выслушав мое знаменательное сновидение. «Выглядит так, будто нам специально проецируют в сознании эти картинки, но кто?» «Какая разница? Нам еще не хватало заняться этой проблемой». Я уже отошел от переживаний по поводу самочувствия Айрис. Она стояла передо мной, живая и невредимая. В дырявой майке, со следами крови решительная, готовая наброситься на новую загадку, как голодный пёс на кости. «Ты неблагодарный, Гордей», — произнесла она с укором. «Поблагодарим, когда разгадаем секрет рамбического портала. Идём. Надо посмотреть на рисунки древних новым взглядом». Я взял её за руку и потянул в круг, через который недавно телепортировалась Ольга. Мы очутились в её кабинете. Не стали в нем задерживаться, сразу вышли в коридор и направились в зал, где во множестве имелись барельефные рисунки с использованием ромбов. Народ, встречавшийся нам по пути, упорно делал вид, что не замечал нас. Возможно, они даже не прикидывались, просто им было на нас наплевать. Как ни странно, мы тоже не заметили маркиза. Он окликнул меня в спину. «Гордей!» Я обернулся, удивившись его появлению. «О, привет, прости, не заметил», — извинился я. «Что хотел?» «Там этот пацанёнок Паулы болтает, что вы были на Земле. Это правда?» «Врёт», — ответила Айрис. «Это мы ему рассказали истории про нашу жизнь, а он так проникся, что сам поверил, будто всё видел собственными глазами. Ребёнок, что с него взять?» «Правда? Он так натурально описал изменение силы тяжести, что я ему чуть не поверил». «Не слушай ты его», — отмахнулся я. «У него отличная память и хорошее воображение». «Маркис, а ты не можешь нам рассказать, где тут самые щедрые на рисунке места? Хотим кое-что проверить». «Да вы там были. Это зал с оборудованием регенерации кислорода. Там их больше всего. А что вы задумали?» Спросил он подозрительно. «Пока ничего. Спасибо». Я подошел и пожал его руку. маркиз смотрел мне прямо в глаза, словно хотел убедиться, не вру ли я ему. «А еще он говорил про высокую женщину-робота и про то, что Айрис...» Он посмотрел на мою супругу. «Откуда у нее кровь?» «Маркиз, скажи пацаненку, чтобы не болтал лишнего, иначе у него начнутся неприятности», — посоветовал я. «И сам не разноси по людям его болтовню». «Усвоил?» «Усвоил», — вынужденно согласился Маркиз. «Значит, вы заодно с руководством. Чем же они вас скупили?» «Да пошел ты». Мы с Айрис развернулись и пошли в сторону зала с оборудованием для регенерации кислорода. Мне этот маркиз напоминает обезьяну из опытов, когда им не давали дотянуться до банана, ударяя током. В итоге обезьяны, получившие разряд, не разрешали новеньким тянуться к банану, считая, что это невозможно сделать. Хотя ток больше не подавали. Необъяснимое желание людей, у которых не вышло, не дать другим попытать счастье. Маркиз явно не хочет, чтобы у нас получилось. «Я могу его понять», — произнесла сочувственно Айрис. «Я злюсь на них, но одновременно мне жаль». Они заложники обстоятельств, в которых любое движение против них сделает положение еще хуже. Да мы и не ищем их одобрения. Верно, вынужден был согласиться я. Привычка искать одобрения в глазах окружающих еще сильна во мне, словно от этого зависит, буду я чувствовать себя счастливее или нет. Избавляйся, как я избавилась от необходимости пользоваться социальным рейтингом, как мерилом собственного статуса. Как скажешь, любимая. Фу. Заодно избавляйся от этой театральности». «Да чтоб тебе!» — не выдержал я критики. «До ранения ты была гораздо непривередливее к моим театральным талантам. Считаю это постэффектом, остаточной памятью загрубного мира, в котором нет места неискреннему. Хотя кому я рассказываю?» «Вот именно. Меня на том свете уже за своего принимают. И щетку зубную приготовили, и тапочки. Белые. Ладно, что-то я героиней себя почувствовала после ранения. Будто подвиг совершила. Командовать взялась. Прости, любимый. Она напустила липкой патоки в последнее слово. Фу, какой ужас. Вот и я о том же. Айрис душевно улыбнулась и прижалась ко мне. Мы подошли к кольцу порталу и прошли сквозь него. Зал с машинами встретил нас с шумом, холодом и сумраком. Пришлось активировать ночное зрение, чтобы не пропустить детали барельефных композиций, в которых мог скрываться смысл порталов ромбов. В первой же композиции нам попался на глаза ромб, будто бы в лучах восходящего за ним солнца. Вспомнив сон, я решил, что это могли быть не лучи, а направление движения светящейся субстанции, могущей быть визуальным отображением вектора течения времени. Я поделился мыслями с женой. Допустим, она осмотрела фигурки шумеров, собравшихся вокруг ромба, Выходит, они спокойно перемещались из одного времени в другое? С какой целью? Зачем древние забавляли людей подобными сложными вещами? Был ли в этом практический смысл, помогающий земной цивилизации обрести особые навыки? Возможно, простым смертным был неизвестен этот способ перемещения. Или же они имели возможность влиять на свое настоящее, переделывая в прошлом ошибки, предположил я. Представь себе общество, которое способно создать идеальный вариант, совершенствуя себя путем многократного исправления ошибок. Это же развитие без многовековой эволюции. Достаточно одного поколения, которое будет возвращаться в прошлое и менять-менять варианты, пока не придет к удовлетворяющему всех развитию событий. За одно поколение из куска камня в драгоценный алмаз, сверкающий гранями. Меня вдохновила собственная теория. Ты молодец. — похвалила меня Айрис. — Это очень похоже на рабочую гипотезу, в том случае, если прошлое способно влиять на будущее. Даже если изменения в прошлом создают альтернативные пути истории, то почему бы не дать им шанс? А потому что я боюсь, что в результате наших экспериментов мы попадем туда, где нет нашего сына. — Если бояться, то мы вообще никуда отсюда не выберемся, — укорил я Айрис за излишнюю осторожность. — Давай, включай уже свои мозги. Покажи мне, что ты девушка из космоса, а не из соседнего подъезда». «Ничего я тебе показывать не буду», — а ирис уставилась на стену. «Люби меня, любой». «Тебе явно аппарат Ольги что-то поменял в голове. Откуда столько дерзости?» — поинтересовался я с усмешкой. Айрис открыла рот, чтобы ответить мне, но задумалась. «А ведь это идея», — произнесла она. «Ты о чём?» что ее медблок может не просто восстанавливать организм, но и производить запрограммированные изменения. «Да боюсь, вряд ли. Он же только на лечение Ольги рассчитан. Я понимаю, если бы через него прошли все заключенные шарашки». «Скорее бы в свою капсулу забраться», — вздохнула Айрис. «Чувствую, скоро у меня разовьется паранойя». «Что ты думаешь насчет этой композиции?» — спросил я, указав на ромб в окружении людей. «Где может находиться портал?» «Без понятия». Если он невидимый, то где угодно. А если исходит из обычных круглых порталов, то только там, где может проникать во время. А это тот, через который мы попали сюда, либо тот, к которому ездит грузовик. Других я не знаю». Ольга сказала, что роботы-шумеры не пустят нас к нему. «Да и какая в этом необходимость, если мы всё равно не знаем, как из круглого портала сделать ромб?» — развел я руками. «К тому же грузовик фонит, как будто он из эпицентра ядерного взрыва». «Это очень странно» задумчиво произнесла Айрис, не отрывая глаз от барельефа. «Что именно? Ты же сам сказал, что радиационный фон Луны не такой высокий, чтобы оставлять ожоги на теле от кратковременного прикосновения. К тому же высокий уровень радиации мешает работе электроники. У меня есть предположение, что поверхность грузовика может быть обработана ядом, вызывающим некроз тканей. И как это проверить? Не знаю». Айрис прошла вдоль барельефа, пока не уперлась в металлическую стену шкафа регенерационной установки. «Заметь, все люди, находящиеся по левую сторону портала, являются зеркальными отражениями людей с правой стороны». После слов Айрис эта особенность стала мне очевидной. «Хочешь сказать, что преодолев портал, мы каким-то образом будем выглядеть как собственное отражение? То, что было слева, станет справа и наоборот». Возможно, не для нас самих, а только для наблюдателя, смотрящего одновременно по обе стороны портала. Помнишь радио? Речь задом наперёд, догадался я. Да, она подтверждает моё предположение. Это как-нибудь поможет нам разобраться в принципе работы портала, если мы его найдём? Не если, а когда. Я тут подумала, что нам не принцип их работы надо понять, а только способ управления. Заметь, у древних нет ни одного известного нам устройства, имеющего сложное управление. «Значит, вопрос лишь в том, как добраться до портала, к которому ездит грузовик?» «Да, вопрос лишь в том, как преодолеть несколько километров лунной поверхности». Айрис задумчиво поскребла кончик носа. «И как избавиться от роботов, которые попытаются нам помешать?» Ольга обмолвилась, что им удалось соединить нейроинтерфейс с управлением роботами. «И что толку? Это как тебе приделать вторую пару ушей в надежде, что ты станешь послушнее?» «Ха-ха, смешно». Ты забыла, что наши интерфейсы в сравнении с теми, которые используют простое космическое человечество, это как калькулятор в сравнении с мощным компьютером? И как ты собираешься им воспользоваться? Ну, еще не придумал. Надо пробовать, искать варианты. Вдруг там тоже ничего сложного? У меня стойкое чувство, что древние не парились со сложными компьютерными языками. Они могли использовать образные команды, похожие на обычную человеческую речь, с картинками. «Ладно, поддамся твоему внутреннему голосу», — нахмурила брови Айрис. «Значит, план такой. Мы возвращаемся, сообщаем Ольге о том, что знаем, как покинуть базу и вернуться в наше время, для чего нам потребуется она со своим переводчиком». «А если она не захочет?» «Будем убедительными». Айрис хрустнула костяшками, сжав правую ладонь в кулак. «Нам будут нужны костюмы защиты от радиации и прочего, чтобы использовать грузовик». Я такие видела в лаборатории на некоторых работниках. «Айрис, это не скафандры. В них мы не проедем из ста метров по безвоздушному пространству лунной поверхности». «А кто сказал, что мы поедем снаружи?» «Мы поедем внутри кабины грузовика». «Если ты был внимательным, то заметил, что на его стеклах изнутри выпал иней. Если бы там не было воздуха, то и никакого инея не образовалось бы». Грузовик, скорее всего, работает в штатном режиме и не тратит кислород с тех пор, как в нем перестали находиться пассажиры. А как же шумеры? Вдруг на их нейтрализацию потребуется больший срок? Меня пугал план супруги, казавшийся непродуманным. Давай решать проблемы по мере их поступления. Постой, постой, мы ведь даже приблизительно не знаем, как заставить портал превратиться из круглого в ромбический. Мне хотелось оставить запас времени на подготовку ради обретения уверенности. «Гордей, я уверена, что у нас все получится. Когда это чувство сильно, у меня всегда все идет как надо». «Айрис, я это очень хорошо усвоил. Когда у тебя возникает подобное чувство, у меня автоматически начинаются неприятности». «В этот раз все будет по-другому», — железным голосом заявила супруга, и твердой походкой, слегка подпрыгивая, направилась прочь из зала. «Нас больше не интересуют рисунки?» — спросил я ее вдогонку. «Нет». Это все равно, что ходить по Эрмитажу, чтобы понять, как вызвать такси. Древние обожали искусство, но не с той целью, чтобы мы сломали себе голову, разгадывая их загадки. Уверена? На сто процентов. Из тебя никогда не получится космический Индиана Джонс, упрекнул я супругу в шутку и направился за ней следом. Это точно. Из меня получится только космический Шерлок Холмс. Мы миновали портал и направились в сторону апартаментов руководителя базы. Нам снова попался на глаза маркиз. У меня возникло чувство, что он за нами следил. маркиз проводил нас взглядом, словно хотел спросить, но не решился. Айрис, отойдя на десяток шагов, резко остановилась и, повернувшись к нему, сама задала вопрос. «Маркис, а вы не осведомитель?» Техник смутился. «В каком смысле? Осведомитель Ольги?» — спросил он. «Нет, выше». «Нет», — покраснел он. «Зачем мне это надо?» «Я подумала, что среди вас имеются такие личности». «Я точно не из них. Ненавижу тех, кто засадил меня в эту тюрьму и ни за что не стал бы на них работать». Айрис удовлетворённо покачала головой. «Я и сам понял, что Маркиз говорит правду». «А что ты хотел?» «Вы о чём?» — не понял техник. «Ты явно чего-то желал от нас», — подошла к нему ближе Айрис. Маркиз снова замялся в нерешительности. «Ну, вы же что-то придумали. Вы будто бы знаете, как сбежать отсюда». «Нет». Айрис пристально уставилась ему в глаза. «С чего ты взял?» «Я тут несколько лет. Уже сбился со счёт сколько, но точно больше трёх или даже пяти. И ещё ни разу не видел таких активных, как вы. У меня предчувствие, что у вас может получиться». «Ты же сам говорил, что отсюда нет выхода», — напомнил я ему. «Говорил, но ну, от обиды». «Так, интересно. Знаешь, где тут можно поболтать без лишних ушей?» — спросила Айрис. «Здесь много таких мест». «Я оставлю генераторы шумов, гасящие звуки, передающиеся по воздуху, и через камень», едва слышно прошептал Маркиз. «Веди», — скомандовала Айрис. Через несколько минут мы оказались в его подсобке. Маркиз включил какие-то устройства и нормальным голосом произнес. «Все, теперь можно говорить, не таясь». «Замечательно», — я откашлялся. «Что ты знаешь?» «Грузовик, который возит продукты, помните?» Убедившись в том, что мы помним, Маркиз продолжил. «Я некоторое время работал геологом. Разведывал полезные ископаемые, собирал материал на планетах, пригодных к заселению. Там были такие же грузовики, так что я знаю о нём почти всё и смею вас уверить, что им можно воспользоваться. Неубиваемая штука с собственной установкой регенерации кислорода. Я даже подъезжал на ней к вулкану, чтобы взять лаву на анализ. Внутри, как в раю!» «Спасибо, мы сами уже догадались об этом», — произнёс я. «Не сомневался, но хочу предупредить, что управление там непростое и будет лучше, если вы возьмёте меня с собой». Маркиз умоляюще переводил взгляд с меня на Айрис. «Откуда столько смелости?» — поинтересовалась супруга. «Устал», — выдохнул техник и безвольно опустил плечи. «Ладно, будем на тебя рассчитывать, но только никому ни слова», — предупредил я его и демонстративно бросил отвертку в ящик с инструментами. Она пробила его и вошла по рукоятку. «Это в моих интересах», — выставил перед собой ладони Маркиз. «Ладно, спасибо. Мы пошли». Техник застыл с горящими глазами и торжественной улыбкой на лице, будто решился на праведный подвиг Он словно не заметил, когда мы вышли из его подсобки. Мы снова направились к Ольге. «Я тебе говорила. Как только у меня возникло твёрдое убеждение, что пора действовать, сама судьба встала на нашу сторону», — поделилась мыслями Айрис. «Тьфу-тьфу-тьфу», — -тьфу, суеверно сплюнул я. Айрис рассмеялась над моими предрассудками. Ольга встретила нас до того, как мы добрались до ее кабинета. «Что-то ты, мамочка, забыла о своих обязанностях кормилицы», произнесла она, напомнив Айрис о ее добровольной помощи малышам. «После всего, что я пережила за последние сутки, мне как-то совсем не до бедных детишек». «Вышли ко мне?» «Да», — кивнул я. «Интригующе», — она усмехнулась. От нашего взгляда не ускользнуло ее движение, будто она поправила рукав. Мне показалось, что Ольга прятала там оружие. В свете ее мыслей об исходе она могла решить, что мы попытаемся ей помешать, ведь она до сих пор не верила в случайность нашего появления. Мы вошли в кабинет. Она села за свой стол и с любопытством посмотрела на нас. «Я хотела узнать, сколько времени у нас будет с того момента, когда ваше руководство прочтет сообщение о нашем побеге», — в лоб поинтересовалась Айрис. Ольга посмотрела на нас с хитрым взглядом, в котором читалось ее подтверждение наших действий. Когда бы его не оставили, они уже прочли его. Вот такой стрёмный временной парадокс. Нас будут ждать на той стороне, даже если я не оставлю ничего. Они все поймут по последнему сообщению. Я вас предупреждала, мы обложены со всех сторон. Не со всех. Мне в голову неожиданно пришла интересная идея. «Ваши специалисты смогут создать прибор, способный передавать сигнал в течение пяти тысяч лет?» «Какой сигнал?» — спросила Ольга. «Такой, который смогут понять только высшие». Айрис посмотрела на меня просветлевшим взглядом. «Ты чертов гений, Гордей!» — она ударила меня в плечо, отсушив руку. «Так наши шансы здорово увеличиваются!» «Что вы придумали?» — поднялась из-за стола Ольга. Мы вкратце поведали ей о деталях плана, рождённых моими и айрис-видениями. «Много мистики и слабых мест», — заметила хозяйка базы. «То, что для нас мистика, могло быть в порядке вещей для древних. Отсюда и недопонимание их эволюционного развития. Мы слишком полагаемся на вещи», — предположил я. «Ладно, ваш план лучше моего проекта переселения на Землю». «Я немного остыла и просчитала вероятность бунтов, болезней и прочего, что может нейтрализовать любой технический прогресс и привести к деградации. От меня что вам будет нужно?» «Ты поедешь с нами», — заявила Айрис. «Вместе с переводчиком на шумерский. Твоя задача — нейтрализовать роботов». «Это невозможно сделать. У них контуры, которые не взломать устными командами. Мы рассчитываем использовать собственный нейроинтерфейс в купе с вашим переводчиком». «Я понятия не имею, что может ваш нейроинтерфейс, но хочу верить, что вы понимаете, о чём говорите. Итого у нас будет четверо», — спросила Ольга. «Да, если мы погибнем, ваше руководство поставит другого управляющего, и всё пойдёт своим чередом. Заложники останутся в живых», — меланхолично произнесла Айрис. Ольга села на край стола и широко улыбнулась. «Смотри-ка, вы здесь чуть больше неделя уже придумали план побега», в то время как я бесполезно пыталась его выдумать в течение нескольких лет. Признаться, у меня были сомнения насчет вас». «Очень рады, что ты дожила до этого момента», — съязвила супруга. «Признаться, были сомнения». Они обе рассмеялись, довольные собой. Сходство их темпераментов и даже образом мыслей мне было очевидно. Сняв нервное напряжение, вызванное ожиданием результатов переговоров, мы приступили к тщательному планированию операции». Ольга нашла специалистов, которые должны были изготовить передатчик. Никто из них даже не поинтересовался его предназначением. На заключительном этапе Айрис должна была настроить его работу, используя свой нейроинтерфейс. Это давало гарантию, что послание дойдет до адресата, не расшифрованное теми, кому оно не предназначалось. Мне досталась миссия присматривать за Маркизом, узнать у него побольше про грузовик и научиться пользоваться костюмами защиты. Он оказался разбирающимся и в том, и в другом. Благодаря ему я визуально представлял внутреннее устройство кабины грузовика. Он сделал макет панели управления машиной и заставлял меня пользоваться переключателями, называя их и производимые ими функции. По истечении половины суток я ощущал себя пилотом истребителя времен Второй мировой. Примечательно, что упражнения на тренажере я выполнял в костюме защиты, который надевал и снимал по три раза в час. Наша подготовка прервалась на короткий сон, не более четырех часов. Разработанный план упирался во время прибытия грузовика. Пропустив его визит, нам пришлось бы отложить операцию на трое суток, что в моем представлении казалось вечностью. Ольга тоже спешила, опасаясь подозрений со стороны людей. Она, как и мы, была уверена, что среди них имеются осведомители, готовые стукнуть наверх о подозрительном поведении управляющего. Наконец у нас на руках оказался передатчик. Нейроинтерфейс фиксировал идущие с него сообщения, которые мне казались абракадаброй. Айрис уверила, что это тот сигнал, который поймут те, кто нам нужен. Ольга заложила его в герметичный контейнер и отнесла в башню на самую вершину, чтобы его смогли обнаружить спустя тысячелетия те, кто, возможно, помешает убить нас. Наш квартет, заранее отправив защитные костюмы на автоматической тележке в зал с регенерационной установкой, изображая непринужденный вид, шел по коридорам базы. Никто не помешал нам добраться до портала в колец и очутиться внутри зала. Мы облачились в костюмы и стали ожидать прибытия грузовика. Если бы не наш внешний вид, вполне можно было бы уловить сходство с ожиданием поезда на вокзале. Томительно тягучее течение времени. «А ты куда после?» — спросила Айрис у Ольги. «Хороший вопрос», — усмехнулась управляющая. «Хотела оставить его на потом, чтобы не испортить себе настроение, но раз уж спросила, отвечу». «Мне в космосе будет страшно. Такие вещи не прощают. Хотелось узнать, сможете ли вы дать мне убежище на Земле?» Айрис посмотрела на неё через прозрачный пластик шлема и ответила не сразу. Ольга начала нервничать, затеребив пальцами по ткани костюма. «Что, это невозможно?» — упавшим голосом спросила она. «Прости», — рассмеялась Айрис. «Я просто думала, куда тебя пристроить на первое время. Из тебя получился бы прекрасный администратор». «Нет, наруководилась на всю жизнь», — отмахнулась Ольга. «Но если другого варианта нет...» Огромная плита, являющаяся входом в промежуточный шлюз, почти бесшумно сдвинулась внутрь и отъехала в сторону. В проеме показался обтекающий и конденсирующимся паром грузовик.